Абдулла при встал на стременах и, повернувшись к баркасу, прокричал: "Аристарх, баки, нужно осмотреть баки". Аристарх хотел что-то сказать, но, увидев, что Абдулла уже вздёрнул коня на дыбы, махнул рукой всем, кто успел погрузиться, и они побежали с баркаса на берег, топача по пружинящим сходням. Сухов и женщина сгрудились на дне бака. С каждой минуты нестерпимой становилась жара и духота внутри железной коробки. Беспощадное солнце нагревало ее. Женщины, сорвавшие из себя чедры, тяжело дышали. Все они были перепачканные нефтью. Руки и лица их лоснились в тусклом свете, которое еле пробивался сверху в щель задраенной крышки люка. Сухов старался беспечно улыбаться, чтобы приободрить несчастного красавец, а сам прислушивался, ждал, когда сработает его ловушка и взорвётся заминированный им с Петрухой баркас. Вместо этого он внезапно услышал звук шагов над головой, и бак загудел от оглушительных ударов по железной крышке. Абдула и все его люди, кто на коне, кто спешившись, сгрудились возле бака. Минуты раньше они осмотрели первый бак и, убедившись, что он пуст, окружили теперь второй люк, которого был закрыт. Двою нукеров, забравшись по отвесной металлической лестнице наверх и за всех сил старались открыть крышку люка, но это им никак не удавалось. Они сломали кинжал, пытаясь поддеть крышку, разбили приклад карабина, колотя по ней. Абдула достал Маузер и дал несколько выстрелов по баку почти в упор. Пули плющились и отскакивали, оставляя на металле кружочки неглубоких вмятин. Тогда Абдула постучал по железу рукоятки Маузера. Эй, позвал он, выходи, я знаю, что ты здесь. Ответа не последовало. Мужчину должен встречать смерть достойно, сказал Абдулла, раскуривая сигару. Бак молчал. Абдулла снова поднял маузер и выстрелил по баку ещё несколько раз. Железо гудело, резонируя. Вслед за ним все остальные начали полить по баку из карабинов и револьверов. В баке женщины, зажав голову руками, почти теряли сознание от невыносимого грохота, Сухов жестами успокаивал их. Когда шквал огня прекратился, из бака раздался громкий смех и голос Сухова. "Осташь хоть один патрон, Абдулла, а то нечем будет застрелиться". Абдулла потемнел лицом, оглянувшись на нукеров понял, что они тоже слышали эти слова русского. Мнение нукеров он в известной степени дорожил. Гранат бы, посоветовал Ахмед, стоящий ближе всех к Абдулле. Уходить надо, подумал Абдулла и вновь покосился на нукеров. А что подумают они? Впрочем, какая разница, что они подумают? Я дал слово посетить могилу отца и до сих пор этого не сделал. Торчу здесь и сражаюсь с этим сумасшедшим русским. Он вспомнил разговор со своим отцом Исфанди Яром незадолго до смерти старого воина. Отец тогда вернулся с одного из митингов, которые с утра до вечера устраивали недавно наводнившие Бухару эти новые люди, прибывшие из России. На взгляд восточного человека слишком несдерженные и крикливые. Исфанди Яр сказал в тот день. Послушал этих русских. Им трудно понимать людей Востока, так же как и нам их. Почему? спросил Абдулла. Исфандияр, на старости лет склонный к философскому осмыслению происходящего, ответил не сразу. Понимаешь? начал Исфандияр. Мы с тобой, люди Востока, не можем жить, не думая о своих предках, как близних, так и дальних. Конечно, согласился Абдулла. А как же можно жить иначе? Мы люди востока, продолжал старый воин. Знаем, что всё в жизни совершили наши предки, а мы, живущие сейчас, только немного добавляем к тому, что они сделали. А как же может быть иначе? снова спросил Абдулла. Может, вздохнул Исфандияр. Эти русские не думают о своём прошлом, о тех, кто был до них. Они считают главным то, что совершили в жизни сами. А теперь и вовсе сошли с ума. объявили, что вся их жизнь начинается с 1917 года. Скажи, как с такими людьми иметь дело? Абдулла по Петербургу знал других русских, а этих, о которых говорил его отец из Вандиер, тоже не понимал. Вот и сейчас для него было большой загадкой, почему этот Сухов, о котором он слышал как об отважном и опытном воине, в чём недавно убедился и сам, Сидит в этом баке совершенно чужими для него восточными женщинами.